362. Июль 18. -е. Как часто имя учителя, произнесенное с верою, позволяет создать мост помощи? В этой вере и непреложность, и знание закона, и магнетизм мысли, посланные в пространство. Следующая ступень веры — чувство знаний. Человек уже не только верит, но просто знает, что что-то уже утверждено в пространстве для уявлений в плотном мире. Пламя такого чувства сжигает всякое сопротивление. и можно творить большие дела.